Глава 21. Забытые технологии Первый день наблюдения был настолько скучный, что мы все чуть не спали. Не происходило ничего от слова совсем. В 30-е годы 20-го столетия американская компания BBC произнесла такую фразу «На сегодня никаких новостей нет, вот и у нас было то же самое». Город казался мертвым. Если в Москве всегда было движение, ну, кроме того, что ночью, то здесь даже днем можно было услышать, как падает снег. Тишина именно что гробовая. Пустые улицы. Даже мертвяков не видно. Природа уже начинает забирать свое. Казалось бы, два года всего прошло, как люди покинули города. Да и вообще почти всю планету. А асфальт начинает прорастать травой, Крыши домов, особенно плоские, уже колосятся чахлыми березками. Хотя люди и не были частыми посетителями жилища Карлсона до апокалипсиса. А иди же ты! Не росли там деревья раньше? Ближе к вечеру Ленка пихнула меня своим костлявым локтем в бок, больно проехав по ребрам и указала пальцем в левую сторону. Я посмотрел в указанном направлении и замер, хотя до этого хотел дать снайперше в глаз. На дорогу выбежал небольшой отряд кабанов. Они принялись обнюхивать территорию вокруг, затем что-то похрюкали друг другу и по большому крюку обошли завод. А вот это уже такой знак, мимо которого сложно пройти и не заметить. Животные все еще помнили этот запах. Нет, не морта или человека. Запах жизни городов. Выхлопной газ от дизеля, например. Это для нас он исчезает за пару минут. Но кабаны, эти могут слышать запахи трех, а то и четырехдневной давности. И снова наступила тоска. Такое отсутствие действий даже разговаривать желание отбивало. Саня дремал в ожидании своей смены. Ленка, положив голову на руки, с тоской посматривала на завод, иногда прикладывая к глазам бинокль. Я тоже валялся на спине, закинув ногу за ногу, и покусывал молодую травинку. А дело близилось к закату. На ночь увеличили количество часов дежурства до четырех, а там потом в течение дня свое доспим. хотя на троих и так по 8 часов сна выходило. Свет на производстве так и не загорался. Он погрузился во тьму, точно так же, как и все вокруг. Стали просыпаться ночные жители природы, и она запела. Вначале коты творилось что-то невообразимое. Они орали, дрались, и, может, показалось, ну, по-моему, даже кто-то кого-то трахнул. А потом заквакали лягушки. Вот откуда они взялись в бройницах? Тут и водоема-то поблизости нет, но они орут так, что все многоголосье можно различить. Ближе к полуночи рядом со мной приземлился Филин. Я даже дышать боялся, чтобы не спугнуть его. Он почесал свои перья, несколько раз посмотрел мне прямо в глаза, а затем громко ухнул и нырнул вниз, видимо, почуяв там добычу. Я даже вздрогнул от его громкого голоса. Ребята мирно сопели и даже не подозревали о том, какой гость к нам заходил. Глянув на часы, я пошел пинать Саню, пусть теперь он наблюдает за дикой природой, а я на боковую, свои законные часы я отработал. Проснулся сам от ощущения, что я отдохнул и бодр. Хотелось сразу куда-нибудь пойти и что-нибудь поделать. На посту уже стояла Ленка, а Саня сопел рядом, пытаясь меня приобнять. Хотя что я отмазываюсь, это голубятня закинул на меня ногу и обнимал в районе живота. Я даже подпрыгнул, когда понял, в каком мы положении. «Отвали, петушара!» Я даже его ногой слегка пихну. «А? Чё?» — подскочил тот. А Ленка уже сползала спиной по парапету, держась при этом за живот. Если бы можно было ржать в голос, сейчас ее громкий смех летел бы по всей округе. «Да вы не стесняйтесь, мальчики!» — выдавила она. «Он еще и целоваться к тебе под утро лез!» — сказала она и снова согнулась в приступе смеха. «Вот ты овца!» — шепотом произнес я и начал смеяться, заражаясь от Ленки. А Саня так и продолжал сидеть и хлопать глазами без единого намека на понимание происходящего. «Вы чего ржете, козлы?» – без злобы спросил он. «Чего случилось-то?» «Ленка, выяснила, что ты голубец!» «И подала на развод!» – ляпнул я, но сил смеяться уже не было. «Очень смешно!» – скорчил рожу Саня. «Я спать! Толкнете, если что начнется!» «Ребят, быстрее сюда!» – тут же бросила Ленка. Я тут же подхватился с места. А Саня пробормотал что-то типа «я не лох, меня такими шутками не возьмешь». А внизу действительно началась суета. Вначале просто замелькали тени за окном. Там явно кто-то ходил и делал это не один морд, как минимум четверо. Передвигались они то в одну сторону, то в другую, из чего мы сделали вывод, что они переносят какие-то вещи поближе к воротам. «Чего это они там?» – спросил Саня, когда понял, что никто не смеется, и, видимо, там действительно что-то происходит. Он появился справа от Ленки, потирая один глаз. Она шикнула на него, чтобы тот наблюдал молча. Спустя какое-то время послышался звук мотора. И к разгрузочным воротам подъехал грузовик марки «Фотон». Роль ставня начала ползти кверху, открывая пространство для погрузки. Фотон, пикая задней передачей, подкатил почти вплотную к воротам и остановился, заглушив двигатель. Кузов машины заходил ходуном. Началась погрузка. «Есть!» Вдруг прошипела Ленка, осматривая местность бинокль. «Вижу охрану. Они на втором ярусе окон. Если присмотреться, то даже автоматный ствол в форточку видно». «Угу», — подтвердил я, что заметил. «Периметр, скорее всего, под камерами». «Я бы тоже так поступила, чтобы не отсвечивать». Продолжила тему она. «Думаю, что нужно фонаря приглашать», — подал идею Саня. «Тот может, как в кино, картинку им по кругу гонять, пока мы к зданию подходим». «Идея здравая», — согласился я. «Нужно к фокус чем сгонять. Пусть свяжутся с Кремлем». «Я мухой», — сорвался был Асаня с места. «Куда, мля? остановил его я. «Я сам сгоняю. Здесь сиди, жену охраняй». К сегодняшнему вечеру должны будут прибыть штурмовые отряды. И если успеют, то действительно можно будет выдернуть на операцию «Фонаря». Тот, как компьютерный гений, сможет разобраться в системе защиты, если она, конечно, не переделана на технологии Мортов. В таком случае там даже гений обречен на провал, ибо разобраться в чужой технологии, не зная принципов работы, нереально. Ну, будем надеяться на лучшее. «Дрыхните, что ли!» – подкрался я к машине и резко заколотил кулаком в борт. Изнутри послышалось бормотание и какой-то шум. Наверное, штанины штанин вытряхивают. «Смешно, конечно, но люлей они сейчас выхватят. Можно сказать, врага прозевали». «Ты чего так пугаешь?» Из кузова наполовину высунулся Фок. «Ну еще и мишень отличная». «А вы чего булки-то расслабили?» Сразу перешел в наступление я. «А если бы это морты были?» «Ты чего рожу высунул? Мишень изображаешь». «Да хорош орать, шеф, видели мы тебя», ответил тот. «Долбить по бортам просто не надо». «Чего там у вас? Мы тут уже спать устали». «Нормально все. Завод точно работает», — ответил я. «Час назад они машину какую-то загрузили и снова затаились». «А сюда чего тогда пер?» — не понял моего маневра Хатабыч. «Наших наберите. Пусть фонаря тоже в дорогу пакуют». Отдал я распоряжение. «А я теперь с вами посижу до прибытия наших». «Правильно, нечего там светиться лишний раз», — согласился Фок. Потянулись скучные часы ожидания. На крыше я жаловался на скуку, но это был детский сад по сравнению с тем, каково в кузове машины. Там хоть птички пели, кабаны бегали, здесь был полный абзац. На часы я посмотрел примерно через пару часов, но оказалось, что всего пятнадцать минут прошло. «Может, в картишке хоть, а?» – растянул рожу в улыбке Фок. «Понятно теперь, почему вы меня не заметили», – строго сказал я. «Ну, чего вылупился, раздавай-давай! Сейчас я вас, как детишек, разделаю!» «Фу! Кого ты там сделать собрался?» – оживился Хотабыч. «Да я уже машины в карты выигрывал, когда ты под стол пешком ходил!» Время полетело намного быстрее. И почему мы не догадались взять с собой карты на крышу? Ребята были часам к девяти вечера, изначально оповестив нас по рации о своем приближении. Встретились все в том же ангаре, а затем уже по-тихому, чтобы, не дай бог, нигде не засветиться, начали разными группами собираться в подъезде дома, с крыши которого мы вели наблюдение. Фонаря тут же отправили наверх, пусть пытается разобраться с наблюдением, а остальных пришлось разбивать на группы и создавать некое кольцо окружения. И снова потянулось время. Нюх настроил защищенный канал связи, И теперь мы могли спокойно переговариваться, не переживая, что нас могут запеленговать. В том, что они прослушивают радиочастоты, сомневаться не приходилось. Каналы дальней связи у нас давно шифрованные, а вот с ближней сложнее. Я всех нюансов не понимаю, это нюх у нас спец. Фонарь так и не смог ничего поделать. Для того, чтобы подключиться к камерам, необходимо попасть во внутреннюю сеть предприятия. А за отсутствием интернета сделать такое возможно только личным присутствием. То есть, как минимум, нужно подобраться к заводу и подключиться к проводам. А сделать мы этого не можем, потому что камер слишком много. Мало того, есть, скорее всего, и скрытые, чтобы их палкой не сбили. Все же статус у предприятия не слабый. не макароны они тут делали. Действовать решили быстро и нагло. Поделились на группы по две двойки и с разных сторон пошли на штурм. Ограду преодолели при помощи стремянок, а дальше с разбегу вынесли окна и ворвались внутрь помещения. С дверями решили не связываться, а то, что окна могут быть бронированы, отмели сразу. Ну не делают у нас так, если это, конечно, не супер-пупер важный объект, но в таком случае его проще спрятать в подвале парикмахерской, чем вызывать подозрения бронированным остеклением. Стрельба пока не поднималась, и мы начали осматривать помещение. Прочесали его дважды, так и не обнаружив никаких следов деятельности. Но ведь мы своими глазами наблюдали за разгрузкой, притом дважды. Завод никто не покидал, мы бы и это заметили. Вывод напрашивается сам собой. Морты любят ковыряться под землей. Скорее всего, здесь та же самая история. Беглый осмотр ничего не принес. И наступило время тщательного обследования с простукиванием стен и полов зданий. И вот здесь нам удалось отыскать то, чего мы так желали. Одна из стен издала глухой звук. Такое может быть, только если за ней пусто. По идее, за каждой стеной находится пустота в виде комнаты. Но у этой была слишком большая толщина для подобного звучания. Она вообще должна была являться несущей. Думали недолго, искать какие-то потайные кнопки и прочее не имело никакого смысла. Поэтому двое из моих бойцов принялись минировать это место. Вначале они быстро пробили отверстия при помощи ударной аккумуляторной дрели. Затем разместили там заряды и после того, как мы дружно спрятались за поворотом, произвели подрыв. Я ожидал, что выпадет целый кусок стены, как в кино, а мы в тяжелых ботинках пробежим по нему внутрь потайного помещения. Но на деле это место развалилось грудой битого кирпича. И даже пришлось несколько раз пнуть это место ногами, чтобы получился более или менее нормальный проход. Первая двойка сунулась в образовавшийся коридор. Но не смогли сделать и шага. Снизу донеслась автоматная очередь. Первого бойца ранило, и напарник выволок его оттуда за воротник. Двое других тут же бросились помогать с перевязкой. Не будь на нем бронежилета, остался бы он лежать там навсегда. Нет, мы бы его, конечно, достали. Но только ради того, чтобы похоронить с почестями. А сейчас он отделался двумя отверстиями в правой ноге и синяками под броником. Тактику нужно менять. Вместо бойцов в отверстие полетели гранаты. Вначале светошумовые, а следом через небольшой промежуток времени осколочные. Взрывы грохнули почти одновременно. И теперь сразу две двойки смогли ворваться в пробоину на стене. Несколько приглушенных выстрелов донеслось до ушей, и рация в ухе сказала «Чисто!». Мы гуськом друг за другом начали спускаться вниз по бетонной лестнице. Помещение, в которое мы попали, не создавалось мортами. Это был классический подвальный цех. такие часто создавались при советском союзе единственное что сделали морты замаскировали вход огромный цех разделенный только бетонными колоннами и весь обклеенный пенопластом изнутри слегка подсвеченный угол помещения и никого в этом углу находилось какое-то оборудование видимо на нем производилась работа немного левее от него стояли собранные коробки похожие на те что управляют особыми зараженными прямо под ногами лежали два убитых морта Один был сильно посечен осколками, а второй имел дырку на высоком черепе. «Что там?» – спросил я у ребят, которые суетились возле станка. «Да хрен поймешь», – прилетел ответ. «Похоже, что здесь огранку делали, но доделать не успели». «Следов не видно», – поинтересовался я. «Они же не в воздухе растворились». «Шеф, да у них было достаточно времени, чтобы свалить», – недовольно ответил Фок. «Где их теперь искать?» «Не понял!» – рявкнул я. «Это сейчас что такое было?» «Есть найти следы!» – подтянулся Фок и принялся по новой простукивать стены вместе с остальными. И снова нам повезло. Точно таким же звуком, как и стена до этого, отозвался пол. Вот здесь взрыв обрушил его целой плитой, только не окончательно. Подрывать пришлось дважды. С первого раза одна часть пола осыпалась, а другая осталась висеть на арматуре. Но второй более точный взрыв освободил плиту, и она с грохотом посыпалась вниз. На этот раз в помещение влетели гранаты, а уже затем вошли бойцы. За свой первый заход они еще получат. Совсем расслабились. Мы попали в какой-то древний подземный ход. О нем, скорее всего, даже при Союзе знали. И строили этот цех не просто так. Возможно, что впоследствии о нем просто забыли, а может и нет. Но Морты о нем знали наверняка. Как это было неудивительно, но ход этот привел нас к ближайшему храму, А выйдя на улицу, мы почувствовали лишь запах солярки. «М***я, упустили!» — в сердцах плюнул я. «Ладно, пофигу, давай назад!» — скомандовал я. «Все, что найдем, грузим в машины!» «О, катабы чесания, дуйте за транспортом!» Настроение упало. Не совсем низко, конечно, ведь мордам все равно нагадили. Теперь они вряд ли смогут сюда вернуться, хотя... «Внимание, бойцы!» — прикрикнул я на своих, чтобы привлечь их интерес. «Мы сможем это все обрушить!» «Без проблем», — ответил Фитиль. «Это один из моих подрывников, хотя кличку он свою заработал иначе». До этих событий его все звали Бум, так короче на радиопозывном. А в целом его погоняло звучало как бумер. Но вот после того, как он пошутил в душевой по поводу... Впрочем, чего я рассказываю? Какие шутки могут быть в душевой у мужиков?» Ну и вроде как поржали и забыли, только не в этом случае. С тех пор бумера они иначе, как фитиль, не называли, изменив впоследствии эту кличку с обидного фитилек. «Сейчас пацаны машины подгонят и все сделаю», — сказал он, «а пока разрешите приступить к подготовке минирования». «Приступай», — кивнул я, а фитиль позвал своего напарника, и они вновь принялись трещать дрелью. Все оборудование вынесли за полчаса. Затем минут за пять закидали в машины, а еще спустя пять минут земля дрогнула, и бывший ювелирный завод заскрипел, застонал и сложился внутрь, словно карточный домик. Нам оставалось только вернуться обратно. Всю обратную дорогу Ленка костерила матами мортов. Затем переключилась на меня, мол, это я виноват в том, что броницы вычистили от золота. Я старался просто не обращать внимания. На самом деле улов мог оказаться очень даже приличный. Мы же и понятия не имеем, что из всех этих разноцветных кристаллов можно собрать. Надеюсь, Лебедев и Аркадьич с этим разберутся. По крайней мере, фонарь с большим энтузиазмом закопался в частях, а некоторые из них даже узнал. Они действительно входили в состав тех самых блоков для управления аватарами. Кремль нас не пустили, несмотря на то, что мы свои и охрана всех узнала. Таков порядок. После десяти часов вечера ворота не открываются никому. Горевать по этому поводу мы не стали. Уже давным-давно нами оборудована гостиница на территории ГУМа. Здесь уже полгода останавливаются торговцы, которые не успели попасть в Кремль до закрытия. Так что практически все условия безопасности созданы, начиная от железных дверей, заканчивая кроватями и даже баром. Последний, кстати, устроил кач. Да-да, тот самый белобрысый, тощий малый, который имел питейное заведение внутри крепости. Конечно же, не все торговцы останавливались здесь. Некоторые, когда понимали, что уже не успеют, осаживались до утра в Люберцах и попадали в теплые объятия девочек Туза. Ну а более приличные и деловые люди предпочитали все же нашу гостиницу. Тем более, что здание ГУМа и по сей день выглядело очень даже презентабельно. Просто вместо бутиков здесь образовались номера. Присутствовала и охрана, правда не такая, как в Кремле, но от рядовых и особых зараженных защитит. Ну а при серьезной атаке от Мортов, тут уж извините, с другой стороны, Тус и таких гарантий не даст. Не раз останавливаясь в его городе греха, торговцы просыпались утром без штанов, и это в прямом смысле слова. Мало того, эти самые штаны даже купить было не на что, и все равно они возвращались сюда каждый раз. Слишком падки люди на пороки.